Эта прогулка выглядела весьма рискованной, даже в том случае, будь у меня руки свободными, от совестью с чемоданом, который не позволял сохранять равновесие, дело обстояло совсем плохо. Я собрал все свое мужество и стал потихоньку продвигаться вперед, прижавшись спиной к стене, переступал маленькими шагами, словно по канату. Проходя мимо окна соседнего номера, вдруг испытал желание взглянуть вниз, но удержался. Сделай я это, и мне конец. Надо было пройти еще одно окно, потом еще метров десять по карнизу. А там уж и угол дома. Каменная скульптура спасения. Я снова двинулся вперед. Проходя мимо следующего, заглянул в номер. Комната была пуста, дверь в коридор открыта. Чтобы добраться до скульптуры, оставалось пройти метров шесть-семь. Надо было спешить, спешить. Сзади раздались крики, но оборачиваться я не стал. Наконец, дойдя до угла здания, я положил чемодан на карниз и, цепляясь за скульптуру, попытался пройти на другую сторону здания гостиницы. Замопила какая-то женщина. Ворчание толпы усилилось, превратилось в рев. Найдя максимально устойчивое положение, я подтянул к себе чемодан и поднял его вверх. Несколько секунд стоял так. Чемодан раскачивался у меня в руке, грозя нарушить равновесие, в котором я пребывал. Потом медленно сел, прижимая спиной к стене и свесил ноги. И, наконец, решился посмотреть вниз. Бульвары Рузвельта и Океанский... Кишели зеваками, крошечные фигурки полицейских безуспешно пытались заставить толпу разойти. Уличное движение оказалось блокированным. Надо было ожидать, что через несколько минут полицейские постараются бросить ласса или какой-нибудь отчаянный смельчак из их числа, попытается, обвязавшись веревкой, настичь меня на карнизе и обезоружить. Я открыл чемодан и достал пачку долларовых банкнот разорвал обертку и бросил банкноты вниз. Они разлетались и, кружась, стали палить к подножию небоскреба. Прошло немало времени, пока они достигли земли. Кто-то подпрыгнул и схватил один из банкнот. Толпа сообразила, что сыплются деньги, и издала такой вопль, что, казалось, зашатались дома. Какой-то тип выскользнул из окна и заорал «Да он день! «Не бросай! Деньги!» Тогда я стал спешить, разрывал обертки и бросал банкноты, доставал новые пачки и снова бросал. Окна соседнего здания немедленно опустили. Все те, кто полагали, что находятся в первых рядах зрителей необычайного спектакля, теперь устремились в лифт, чтобы попасть под денежный дождь. Внизу подо мной творилось что-то невообразимое. Люди дрались, топтали друг друга, вопили, царапались. Полицейские не постеснялись пустить в ход дубинки, чтобы пробиться к падающим сверху 100 долларовым бумажкам и захватать их побольше. Что ж, прекрасно, прекрасно. Я всегда говорил себе, что если доруз до больших денег, буду швырять их не считая направо и налево. Я сдержал свое слово. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе Кобзарь. Читал Николай Казин. Днев 1991 год.